В котельную входит какой-то человек, он в шляпе и темном плаще. Зритель не видит его лица. Молодой человек открывает глаза. Незнакомец берет табурет и садится против него. Он говорит, «Вы не знаете меня, но я вас знаю. Это по моему приказу вас разрабатывали как диссидента. По моей воле вы попали на лагерные нары. Я всю жизнь верно служил режиму, но только теперь понял, что были правы вы и ваши друзья, а я был неправ». «Я виноват перед вами. Я виноват перед всей Эстонией. И я хочу загладить свою вину. Вы снимете фильм. Я скажу вам, кто будет его героем. Им будет великий сын эстонского народа, полковник Альфонс Рэйбоне. Его сейчас не знает никто. Его должны узнать все». Незнакомец исчезает. Молодой человек открывает дверцу топки. Пламя. Бушует пламя. Это, говорят, деревни, подожженные отступающими частями Красной Армии. На этих планах появляются начальные титры фильма «Битва на Векше». Дальше шел, собственно, сценарий. В основу сюжета был положен якобы исторический факт о том, как во время наступления Красной Армии на Северо-Западном фронте в феврале 1944 года батальоны некого «Эстонского легиона», под которым подразумевалась, как понял Кейт, 20-я эстонская дивизия СС, едва ли не неделю, сдерживали натиск русских дивизий и оставили свои позиции лишь после приказа из ставки Гитлера». За проявленный беспримерный героизм командир эстонского легиона Альфонс Рэбоне был награжден рыцарским крестом с дубовыми листьями, а командир одной из советских дивизий, названный в сценарии генералом Воликовым, проваливший наступательную операцию, был собственноручно расстрелян привывшим на поле боя маршалом Жуковым. Маршал Жуков собственноручно расстрелял генерала? Бред какой-то! Совершенно замечательной была фраза, которую Жуков произносит, глядя на поле боя, усыпанное трупами русских солдат. «Мы недостойны таких противников». «Полный бред». Добрая половина сценария была посвящена сложным отношениям полковника Рэббана к подосланной к нему русской разведчицей красавицей Агнессой, влюбившейся в отважного эстонского офицера и под его руководством начавшей работать против СМЕРШа. Спасая жизнь любимого, она врезается на своей машине в преследующих Рэбоне советских диверсантов, специально засланных из Москвы для его устранения, и умирает у него на руках с его именем на устах. И все в этом же духе. Кейт отослал сценарий автору с короткой запиской о том, что кино не входит в его компетенцию. Но Кэпс не успокоился. В Талине не было ни одного сколько-нибудь влиятельного правительственного чиновника и ни одного крупного бизнесмена, у которого Кыбс не просил, а вернее не требовал, помощи в реализации его гениальной идеи. От него шарахались, как от заразного больного, но он продолжал борьбу с упорством маньяка. И вот на тебя нашел союзника. И какого? Кейт поднял растрепанную папку со стальной ноги тевтонского рыцаря и сунул ее на самую дальнюю полку книжного шкафа. Но он понимал, что проблема не исчезла от того, что он убрал с глаз долой эту галиматью. Вайна, безусловно, прочитал сценарий и не мог не понимать, что все это чушь собачья. Но он сказал, «Это то, что нам сейчас нужно». И любые возражения Кейта могли привести только к одному. Его прошение об отставке будет немедленно извлечено из письменного стола премьер-министра и подписано. А он не мог себе этого позволить. И ради чего? Ради этой дури? Получив от Вайна сценарий, Кейт долго раздумывал, как ему поступить, если Вайна поинтересуется его мнением о сочинении Кипса. Но Генриха Вайна мнение Йоханнеса Кейта не интересовало. Пока папка со сценарием кочевала по полкам книжного шкафа Кейта, он все время засовывал ее подальше, а потом отослал аналитиком G2 с заданием оценить сценарий с точки зрения исторической достоверности. События разворачивались своим чередом и, в конце концов, привели к тому, к чему привели Фильм запущен в производство и на сегодня назначено начало съемок. Как это нынче принято, не рабочая, а презентационная показуха для журналистов и публики. И он, генерал-лейтенант Кейт, должен играть в этой показухе за главную роль.